«Королевство Муран. Итак, я жду от вас объяснений!» Король Ранд медленно наклонился вперед и внимательно посмотрел на стоявших перед его трона плотной группы магов, впереди которой замер тот одаренный, которого все знали под именем Архимага Вардана. «Вы устроили всю эту глупость. Что значит ваша попытка потребовать и гномов выплат каких-то компенсаций? Какие-то налоги?» «А какие у вас могут быть требования по отношению к гномам вообще?» «Территория Черного леса не является подконтрольной королевству». «Если бы это было бы так, то там был бы свой дворянин, который платил бы налоги в казну королевства, но этого нет». «Вы же позволяете себе что-то требовать». «По какой причине?» «Кто дал вам такое право?» «Вы испортили наше отношения с гномами». Они согласились поставлять нам золотую риланскую яшму. А что сделали вы? Ваше Величество, коротко оглянувшись на своих приспешников, сделал шаг вперед архимаг Варден, при этом совершенно случайно забыв наклонить голову в приветствии венценосной особы, что явно говорило о его предвзятом отношении к королю как к дворянину, у которого банально нет дара к оперированию магическими структурами. К сожалению, гномы отказываются идти нам навстречу, и поэтому... И поэтому гильдия королевства Муран обязана исправить эту ситуацию, сложившуюся так именно по ее вине. Резко взмахнув рукой, король перебил архимага, который практически сразу покраснел, так как с трудом сдерживался чтобы не наорать на сидевшего перед ним разумного. «Я приказал вам исправить ситуацию, а не рассказывать мне сейчас сказки о том, Согласились к дому или нет? Вы испортили отношения между двумя государствами. Вы обязаны их исправить. Какое вы имеете право что-то требовать? Налоги здесь собирают королевский казначей, но никак не маги или гильдия. К тому же вы не сильно много на себя взяли. Считаете, что вы можете обеспечить добычу ресурсов на территории Черного леса? Пожалуйста, обеспечьте ее. — А то только разговоры от вас, и вред один, а пользы никакой. — Да какой пользе вы можете сейчас говорить, Ваше Величество? Неожиданно для магов вперед выступил герцог Лан Маурус, бывший родным братом местного сюзерена, и решительно встал напротив архимага. — Только моему герцогству из-за их экспедиции был нанесён урон не меньше, чем в тысяч золотых. Мало того, что эти идиоты за один год предприняли две экспедиции в Черный лес, из-за которых местные хищники устроили на моих крестьян тотальную охоту, что стоило мне достаточно дорого. Так еще и в последний раз один из магов по какой-то глупости решил сжечь двух моих крестьян, просто потому, что они отказались ему прислуживать. Правильно сделал, решительно ударил посохом об пол архимаг, горделиво задрав свою куцую бороденку и всем своим видом выражая недоумение от возмущения дворянина. «Простолюдины должны служить, и они обязаны были выполнять приказ». «Они обязаны были выполнять мой приказ», — решительно перебил зарвавшегося старика высокородный дворянин и довольно наглотнул тому в руку свиток с претензиями. «Это были мои крестьяне, и на моей земле только я имею право им отдавать приказы». А кроме меня может командовать только мой родной брат, который сейчас сидит перед тобой на троне. Король Ранд, а не какой-то там блохастый маг, который даже кровью не вышел, чтобы получить свое пользование от дворянства и земельный надел. При этих словах своего младшего брата король Ранд с большим трудом сдержал усмешку. Он-то прекрасно знал про старую вражду своего брата и отца того самого мага, о котором сейчас шла речь, графа Ланкарга. Надо сказать, что эта вражда шла чуть ли не с молодых корней двух братьев. Еще тогда, когда они были молоды, отец этого мага постарался насолить родному брату короля тем, что отдал свою младшую дочь, девушку в которую влюбился будущий герцог Ланмаурус, замуж за какого-то третьего разрядного барона. Конечно, если бы знал о том, как повернется судьба, то тогда бы такой ошибки не сделал. Но... Что было сделано, того уже не вернешь. И у его младшего брата навсегда осталась заноза в сердце. Нет, он потом встретил ту, которую полюбил и которая подарила ему детей. Однако обида все равно осталась. Конечно, кто-нибудь мог бы спросить о том, по какой причине герцог не попытался наказать тех магов в тот самый момент, когда они сделали подобную глупость. Это можно было бы сделать. Но одно дело наказать какого-то одного мага, И совсем другое дело поставить на место взорвавшуюся гильдию и самого архимага. Весовые категории у таких противников разные. Тем более, что в последнее время гильдия магов тоже начала выходить из-под контроля короля. И надо было вынудить этих разумных задуматься. Так что все эти ошибки, которые сделали данные разумные, сейчас позволяли королю Ранду заставить их собой считаться. Судя по косым взглядам, которые бросали присутствующие маги из гильдии на своего руководителя, сидеть в кресле архимага ему осталось не так уж и долго. Ведь этот старик, видимо, уже из-за старости, сейчас сам того не понимая, загонял гильдию в очень тяжелое положение. И если бы гильдия магов королевства была единственной организацией, в которой есть одаренная, то дело бы обстояло по-другому. Однако у короля были свои маги. И у них было больше возможностей. У каждого из дворян были свои маги. В частности имеются в виду дворяне не ниже графа. И даже у некоторых баронов были маги, если у них хватало денег на их обучение. Гильдия была сильна именно тем фактом, что в ней состоялись сотни одаренных. Но только не в этой ситуации. К тому же, если король запретит гильдию на территории королевства... все эти разумные в одно мгновение станут изгоями, несмотря на все свои возможности. Что они тогда будут делать? Конечно, кто-нибудь напомнил бы Сюзерену Королевству о том, что у гильдии имеется своя казна. Имеется. И сокровищница имеется. Более того, кто-нибудь мог бы сказать о том, что гильдию может поддержать та же самая магическая академия. «А вот тут вы ошибаетесь». Академия будет на стороне сильного. Так уже бывало. Даже когда произошел открытый бунт с попыткой смены власти, из-за которого два брата лишились своих родителей, Академия отказалась кого-либо поддерживать. Она оставалась нейтральной. Точно так же будет и здесь. А вот гильдия магов потеряет все свои возможности и поддержку. Дворяне тут же припомнят гильдии все подобные оскорбительные выходки. Казну. и сокровищницу гильдии заберут в пользу короля. А магам придется искать новых хозяев. Если они не сделают глупости, не станут яростно поддерживать идущую к одному структуру. Кто поддержит, отправится на рудники. Там тоже иногда маги нужны. К тому же претензии родного брата короля были вполне обоснованными. Действительно, после каждого такого глупого похода с попыткой что-нибудь найти на территории Черного леса, страдали именно его земли. Хорошо еще, что он заранее был готов подобному, и как только происходило что-то этакое, как тут же с ближайших территорий с черным лесом эвакуировались все крестьяне, а его стражники усиленными отрядами принимались гоняться за попытавшимися прорваться из черного леса тварями. Кто-то назвал бы их обычными животными-переростками. Ну да. Только как можно назвать того же кабана, который разу 20 или тридцать, больше, чем обычный кабан-сикач из обычного леса. И он не только больше, он еще и сильнее и быстрее. Такая тварь легко разрушает те же самые заборы вокруг деревень и уничтожает дома. Также нужно задуматься о том, насколько опасными могут быть те же волки, среди которых самые маленькие размером не меньше лошади в холке. Уже только поэтому стоило бы изрядно задуматься». Однако, если раньше маги хотя бы пару лет ждали между подобными экспедициями, то теперь они решили поторопиться и послали буквально за один год уже вторую экспедицию в лес. Так что ярость герцога Ланмаурос была вполне понятной, ведь второй раз его воинам пришлось выдержать довольно серьезное отражение, так как в этот раз отряд тварей из леса был куда крупнее, чем прошлый. Король Рант уже знал о том, что две деревни были полностью уничтожены, Нет, крестьян удалось вовремя вывести Зато ни одного целого дома не осталось, не говоря уже про ограждающие их заборы. Естественно, что высокородный дворянин выделил деньги на строительство новых домов. Однако кто-то же должен был компенсировать ему все эти затраты. Да, он запросил достаточно большую сумму. Вряд ли хоть одна из этих деревень могла бы стоить хотя бы тысячу золотых. Но он пользовался своим правом хозяина, которого едва не разорили. Естественно, что тем же магам не понравилось слово «блахастый в отношении одаренного. Ну, в данном случае дворянин тоже был прав. Многие маги по какой-то причине, а может быть и глупости, старательно отращивали себе длинные волосы. А как известно, в длинных волосах без должного ухода очень часто могли завестись какие-нибудь паразиты. Так что и этот факт отрицать им не приходилось. Но возмущение с их стороны все же было. А Выступивший вперед второй маг, который был казначеем гильдии, тут же принялся оспаривать стоимость штрафа, который с магов пытался получить герцог Маурус. Но он не учел того факта, что этот дворянин заранее подготовился к подобному противостоянию. Видимо, у него был очень управляющий, который старательно разложил стоимость потерь герцога, буквально до последнего медика, и все вписал так, что в итоге сумма получалась как раз на уровне десяти тысяч золотых. «Ваше Высочество, да что же это такое?» — растерянно тыкал пальцем в этот цветок казначей гильдии, как только увидел один из пунктов, который там был указан. «У вас там что, бревна из драгоценных пород дерева? Где это видано, чтобы 50 золотых отдавали за строительство крестьянского дома?» Это же с ума сойти можно. Да за такие деньги можно... А вы, уважаемый маг, не хотите попробовать привести мне бревна для строительства тех самых домов? Тут же плотоядно усмехнулся герцог, и король понял, что тот уже никуда не денется. Или вы забыли о том, что возле моих земель есть только черный лес? Может быть, вы предложите мне оттуда дерево добывать для постройки крестьянских домов? Честно говоря, я бы посмотрел на то, как вы сами это сделаете... Хотя бы по той простой причине, что я прекрасно понимаю, что это в принципе невозможно. Но вы, видимо, этого просто не понимаете, и поэтому считаете эти бревна по обычной цене. Ну, если вы все же задумаетесь, то совершенно случайно вспомните о том, что тоже бревно для строительства дома, например, где-нибудь в лесистой местности, стоит в два раза дешевле, чем в столице королевства, где леса нет. Вам еще что-то пояснить? — Ладно, это еще как-то понять можно, — сдался по этому вопросу казначей гильдии, но тут же отметил другой пункт. — А вот это что? — Два сгоревших крестьянина. Тысячу золотых за двух сожженных крестьян. — Как же так? Это же простолюдины. — Уважаемый казначей, это мои простолюдины. И я за них ставлю цену такую, какую считаю нужной. Нравоучительно поднял палец вверх герцог Ланмаурос, И в зале тихо пронесся еле сдерживаемый смех со стороны дворян, что вызвало у магов новый приступ ярости. Вы купили их у меня? Нет. Так какое право имел представитель гильдии их наказывать? Он получил у меня разрешение это делать? Нет. Эти крестьяне для меня были чуть ли не навес золота, а он их сжег. И кто мне компенсирует эти потери? К тому же у них остались семьи, дети, и их нужно кормить. Их нужно обучить какому-нибудь ремеслу. Все это не бесплатно. Почему это я должен из-за вашей гильдии и магов-идиотов, которых вы посылаете неизвестно куда и неизвестно зачем, нести потери? Этот маг должен был выполнить миссию не для себя и не только для гильдии. Снова горделиво вздернул свою бороденку архимаг, видимо, ухватившись за знакомые слова, которые, наверное, собирался отстаивать до конца. Он должен был принести величие всему королевству и, как интересно, тут же в дело вмешался уже казначей короля, который решительно выступил вперед по молчаливому согласию своего сюзерена. Только вот почему-то вы собирались получать налоги и деньги с этого самого лекарственного растения, которое искал ваш представитель в Черном лесу, в казну только своей гильдии. Не объясните, почему так? К тому же я хотел бы кое-что узнать. вашей магии гильдии почему-то зарабатывают деньги, как и на территории королевства, так и за ней, но при этом налоги в казну королевства не платят, только ваша казна ощущает их доход. А вот казна королевства, которую вы клялись в верности, ничего подобного не ощущает. Не хотите объяснить, почему дела обстоят именно так? А все так же гордо задирающий свою бороду и что-то ворчащий себе под нос, архимаг медленно развернулся и пошел прочь, так как, видимо, он не считал нужным объяснять свои действия сюзерену королевства. Но это была его ошибка. Выскользнувший откуда-то сбоку слуга короля, аккуратно подошел к следующему вслед за архимагом разумному и тихо прошептал ему на ухо несколько слов. Судя по тому испугу, с которым этот разумный затравленно оглянулся на короля, он все достаточно быстро понял. Пришла пора гильдии осознать свое настоящее место, и если при этом у нее сменится руководство, то король рант на это закроет глаза. Пока что. Пока гильдия снова не начнет напрашиваться на неприятности. Да и казначею гильдии все равно придется выплатить требуемую сумму герцогу Ланмаурус, что заставит их на какое-то время одуматься. Злость короля намага магов была вполне понятна. Ведь после их выходки отношения между королевством Муран и подгорным королевством гномов были испорчены. Коротышки обиделись на попытку магов королевства получать с них какой-то налог. Хотя вообще-то и так было понятно, что гильдия оказалась в проигрыше. Все только по той причине, что банально упустили практически у себя под носом возможность для заработков. причем для достаточно больших заработков. Даже сам король был бы не против, если бы продажи подобного товара шли под присмотром его тайной службы. Ведь там речь шла о десятках тысяч золотых, а у него в казне и так все было очень напряженно. Это еще хорошо, что хотя бы с эльфами удалось разобраться. Эти лесные зазнайки, все же убедившись в том, что королевство Моран никоим образом не причастны к каким-то там проблемам на территории Великого Леса, сразу же успокоились. А когда вообще возник вопрос о том, что они без каких-либо доказательств начали оскорблять гномов и обвинять их в воровстве, королю Ранду удалось вынудить их посла дать заверение в том, что в случае необходимости их лучники помогут королевским войскам. И делал он это в присутствии других послов, о чем тут же узнали и соседи, которые были вынуждены отвести свои войска от границ, так что эта проблема была решена. Однако проблема с черным лесом никуда не делась. Попытавшись узнать о возможности найма каких-нибудь следопытов, рейнджеров и эльфов, король Рант неожиданно увидел со стороны посла эльфов весьма многозначительный взгляд и сам сразу же понял то, что эльфы сами пытаются пробраться на территории черного леса. Естественно, что посол Великого Леса ничего подобного не сказал. Ну, не идиот же он раскрывать такие секреты. Однако сам король понял, что рассчитывать на помощь эльфов в этом вопросе ему не приходится. Поэтому он подсказал своему брату разослать на всех ближайших дорогах к той местности патрули, которые должны были бы отслеживать перемещение групп разумных, похожих на эльфов. Не хватало еще, чтобы эльфы постарались отобрать у королевства, Подобную возможность для пополнения казны буквально из-под носа. К тому же это все не шло вразрез с интересами самого герцога. Он все так же продолжал надеяться на то, что сможет найти того самого странного травника из черного леса. Хотя и он, и король уже подозревали о том, что между этим разумным и тем, кто продает гномам соцветия золотой риландской ешмы, есть какая-то взаимосвязь. А вот только им все никак не получалось их на этом обмене поймать. Все агенты, которых удалось внедрить в караваны гномов, идущие через Черный лес, ничего подобного не видели. А те, кто отправлялся туда самостоятельно, практически все погибли. Был, конечно, и уцелевший. Только вот он ничего связанного объяснить не мог. Это был молодой дворянин, который вообще рассказывал какие-то дикие сказки, Про непонятные хищные кусты, нападавшие на его слуг и буквально живьем утаскивающие в лес, чтобы сожрать. Хотя маги, которые пытались его допросить, все же выяснили, что большая часть того, что он рассказывает, является обычной выдумкой от страха. Он увидел там что-то такое, что напугало этого молодого разумного до такой степени, что он банально едва ли с ума не сошел. Но он нормально объяснить то, что случилось, теперь никак не мог. Однако кое-что они смогли все-таки узнать. По крайней мере тот факт, что, двигаясь за одним из караванов гномов на дистанции, этот дворянин при помощи следопытов обнаружил какое-то подозрительное место, где якобы этот караван останавливался на некоторое время. И несколько гномов отходили от каравана. Это могло быть то самое место, где они встречались с поставщиком такого ценного груза. Ведь руководитель того торгового каравана... Практически сразу отправился назад, а свой груз старательно охранял и никого к нему не подпускал. Вот только когда они попытались осмотреть то место, у них и сразу начались проблемы. Видимо, там и погиб весь его отряд. «Почему? Что там могло такого случиться? Неужели это означает, что гномы могут там спокойно останавливаться, а люди нет? Почему?» Допрашивать гномов в этом вопросе было проблематично, они и так последнее время вели себя настороженно, и любая попытка надавить на кого-нибудь из них привела бы к еще большему ухудшению ситуации, а товары из Подгорного Королевства были нужны. Поэтому и приходилось терпеть подобное отношение к вопросу со стороны этих коротышек. Король уже знал о том, что в Подгорном Королевстве... химики начали сами варить лечебное зелье и эликсиры высшего исцеления. И больше подобные продукты не закупают у эльфов. А учитывая стоимость такого груза, можно было понять, что эльфы теперь были явно в бешенстве. Ведь они тоже нуждались в поставках определенных грузов с Подгорного Королевства. И раньше они могли получать их по достаточно низким ценам. А теперь что? А теперь ситуация ухудшилась, и не только для эльфов. Попытавшись надавить на гномов, маги гильдии и королевства тоже все испортили, и теперь королеру Ранду самому приходилось наводить порядок. Будет хорошо, если гномы благосклонно воспримут тот факт, что он в качестве наказания сменит руководителя гильдии, не лично, а надавив на нужных разумных. А если нет? Если гномы все-таки не примут подобных извинений, тогда ситуация будет весьма сложная. Именно поэтому и король Ранты, герцог Ланмаурос, прекрасно понимали, что сейчас им нужно самостоятельно искать возможные варианты выхода на того, кто поставляет этим наглым коротышкам столь ценные ресурсы. И если это удастся сделать, то можно попытаться заинтересовать его торговлей с королевством. Именно тогда и гномы, и эльфы будут зависеть именно от них. Главное — сделать все правильно». А мысленно вздохнув, король Рант решительно поправил свою мантию. День еще не закончился, и ему предстояло пообщаться с различными разумными, не считая тех, кого не хотел бы видеть. Вот только ему настроение портила объемная душа верховного жреца храма богов-покровителей, который мельтешил за спиной дворян и все пытался пробраться ближе к королю. И это несмотря на то, что есть определенная очередность. Если бы он догадался записаться раньше в этот список, то, возможно, смог бы попасть к королю раньше. Однако этот разумный по какой-то глупости почему-то считал, что куда бы он ни пришел, все должны ему уступать дорогу. Вот только тут он оказался в сложной ситуации. В канцелярии короля прекрасно знали о том, что тот не хочет видеть верховного жреца, но не записать его как просителя они не могли. хотя тот обратился в канцелярию уже при входе во дворец. Иначе бы его просто внутрь дворца не пустили бы. Так что на личный прием королю этот разумный может сегодня и не попасть. Много факторов может на это повлиять. Например, сам король рано начнет себя плохо чувствовать. Да мало ли что еще может произойти. Ведь король сам прекрасно понимал то, чего добивается этот толстяк. Ведь бегает и паникует именно из-за того, что король уже третий месяц подряд не выделяет средства на содержание храма из казны королевства. Ну, правильно же. У него и других проблем хватает, а храм не обеднеет. У них как шли поборы при входе в храм, так и продолжают идти. Например, любой дворянин, который придет в храм помолиться, обязан при входе положить в специальный ящик не меньше золотого, а простолюдин не меньше серебряного. Сколько людей каждый день ходит в этот храм? И ходить нужно не менее раза в неделю, иначе тебя обвинят в служении тьме. А некоторые люди даже из других городов приезжают, чтобы в него зайти. Просто зайти и не помолиться. Просто посмотреть на эту роскошь и богатство, которое буквально сквозят в каждом витраже и украшение. Даже за это он все равно заплатит. И это только при входе. При выходе ты тоже заплатишь, только все будет зависеть от того, что ты хотел и какому богу молился. Просто есть бог Зиммор, покровитель торговли. Он очень любит деньги. Как результат, если ты хочешь, чтобы он услышал твою молитву, то надо положить не меньше пяти золотых. Есть богиня любви, Шария, тоже дело не недешевое. То есть тот самый дворянин, который идет в храм помолиться... должен заранее приготовить не меньше 10 золотых, иначе будет скандал. В результате всего этого можно понять, что храм каждый день получает достаточно большие деньги. И куда они деваются? Только не говорите, что их действительно забирают боги-покровители. Нет. Король Ранд верил в то, что они где-то есть. Как и в то, что они следят за своей постой Вот только в то, что им нужны эти золотые и серебряные монеты, он не верил. Тем более, что он знал главное – жрецы храма, как покупали на столичном рынке самое лучшее вино, по три десятка золотых за бутылку, так и покупают. То есть можно было понять, что деньги у них есть. Но, видимо, верховный жрец считал, что король обязан содержать храм, что с его стороны было серьезной ошибкой. Наблюдая за всем происходящим в этом зале, король и сам прекрасно понимал то, что надо эту кормушку прикрывать раз и навсегда – Если храм прекрасно обходится без этих дотаций со стороны королевства, то и ему нет никакой нужды тратить деньги на этих заплывших жиром жрецов. Тем более, что, несмотря на якобы существующую нужду, рожа этого жреца, казалось бы, стала еще шире, чем было. «Неужели он так опух с голода?» — мысленно усмехнулся король, с большим трудом сдерживая, чтобы его издевательская усмешка не появилась на лице. «Это же надо было такому случиться?» если бы все крестьяне так пухли от голода, то у некоторых дворян в крестьянских домах приходилось бы дополнительно расширять двери. Они бы просто туда не проходили бы. С голоду, естественно. Он не зря вспомнил об этом. Недавно один дворянин очень сильно возмущался. Все только из-за того, что его крестьяне целой деревни сбежали к другому дворянину. Именно из-за того, что первый хозяин буквально заморил их голодом, подняв непомерно налоги, старательно обирая как только можно. И когда коры потребовал у него объяснений, этот дворянин не придумал еще другого, как заявить о том, что у него во всех деревнях такое творится. Другие же как-то выкручиваются. Может быть, они ходят на дорогу грабить? Ему какое дело? Дворянином официально закон и хозяин. Именно он решает, что должно происходить на его землях. Услышав про походы на дорогу, Тут же насторожились все соседи этого барона. Оказалось, что в последнее время на их территориях время от времени появлялись любители пошалить таким образом. И вот тебе ответ. А эти простолюдины не стали идти на дорогу и грабить. Они решили, что лучше сбегут к другому хозяину. Естественно, что королю такой фокус не понравился. Да и соседям этого барона тоже. Его практически сразу же с места вызвали на дуэль. после чего убили в дуэльном круге. А его наследника обязали выплатить соседям долг, чтобы погасить те неприятности, которые на их землях устраивали грабители с его территории. Молодому дворянину все это тоже не сильно понравилось. Но кто же будет его спрашивать, если на стороне истцов был сам король? Так что этот вопрос решился быстро. «Ваше Величество, сколько мне еще тут ждать придется?» Внезапно раздавшийся из-за толпы дворян раздраженный голос верховного жреца храма богов-покровителей тут же заставил сюзерена королевства Муран ехидно усмехнуться, потому что он сам сделал глупость. Нет, чтобы спокойно дождаться своего часа и изложить просьбу, тогда у него было бы больше шансов, что его выслушают. Не факт, что помогут, но то, что выслушать королю его бы пришлось, этого не отнять. Однако этот разумный решился сможет добиться своими воплями того, чего якобы достоин. Это была очень серьезная ошибка. Таких разумных обычно наказывают. Да, отводить на задний двор верховного жреца, чтобы выпороть, никто не будет. Однако такое неподобающее поведение подобного разумного просто переходит все границы. И поэтому он может уже заранее не рассчитывать на то, что храм получит эти деньги, на которые так надеялся. И не только их. Именно благодаря такому поведению король сейчас подготовил почву среди дворян для принятия нового закона. Того самого закона, который лишит храм поддержки государства. А что? В других государствах храм как-то выживает? Вот пусть и здесь сами выживают. паство у них есть? Вот пусть они и снабжают деньгами храм. Хотя король и сам понимал, что с такими вещами шутить не стоит. Верховный жрец может попытаться поднять бунт в королевстве Муран? Может, конечно. Но что его паству сделает? Сейчас здесь присутствуют практически все дворяне королевства. Все те, у кого есть хоть какие-то военные силы. И если будет нужно, гвардия короля достаточно быстро разгонит толпу фанатиков возле храма, как только они там начнут собираться. Все нужные приказы уже разданы. К же у него есть еще один фактор, который может сработать на пользу королю. Это именно тот факт, что с учетом возвращения в казну этих денег, которые каждый месяц выделялись на храм, налоги с дворянских земель будут уменьшены. Естественно, что дворяне поддержат своего сюзерена. Ведь в результате этого больше денег останется у них в казне. А если кому-то из дворян хочется поддержать храм, так, пожалуйста, из своих денег пусть выделяют столько, сколько захотят. Тем более, что король Ранг сейчас собирался озвучить дворянам то, что именно не так давно хотели получить от него жрецы — землю. А где бы она я взял? Только если бы от него каких-нибудь дворян. Вот пусть они сейчас и выслушают все эти претензии от доведенного до бешенства верховного жреца. Тем более, что сейчас король уже знал прекрасно одну очень важную вещь — та самая ситуация, которая сложилась его племянницей. Высокородную девушку пытались похитить, чтобы насильно выдать замуж. Кто бы это мог сделать? В первую очередь стоит отметить тот факт, что жрецы в королевстве тоже не дураки. Они бы никогда не стали выдавать замуж высокородную дворянку без присутствия поблизости ее родственников. А учитывая то, что леди Варика — любимая племянница короля, можно сразу понять, что присутствовать на этой свадьбе он был бы обязан. То есть жрецы должны были знать, с кем могут столкнуться в этом случае. Как результат, у короля были подозрения, что в данной истории были замешаны даже высшие иерархи храма богов-покровителей, а может быть даже и сам верховный жрец, который просто хотел приблизить к королевской семье кого-то, кого впоследствии можно будет посадить на трон государства, и через него решать свои дела без каких-либо проблем или сложностей. Этого допускать монарх не собирался. Так что в этом случае данный жрец уже проиграл. И если он думает, что его защитит храм, то сильно ошибается. Жрецы те же люди, просто облеченные другой властью. И когда они почувствуют угрозу своей власти, то тут же предадут кого угодно. Нужно просто правильно разыграть эту игру, и Ранд готов это сделать, в отличие от потенциального противника.